Зелёнка. На утёсах под прибоем растёт зелёнка, которую иные называют Марийна водоросль или прибойница. Её часто пекут между горячих камней, и это печиво напоминает сыр. Если потреблять её с горячим молоком, то сон будет хорошим. Её можно и сушить, как красную водоросль.